Устроившись в салоне такси, веча впервые не отпустила колкости в адрес иконостаса на приборной доске. После наводненной потусторонней символикой Ямайки, общество русских святых поначалу даже успокаивало. Но только поначалу. «Что-то я смотрю, у тебя иконок прибавилось. Таксистские грехи замаливаешь?» — не утерпела Вича. Н -н «Нечего мне замаливать. Я с клиентами обхожусь по-божески». То есть ты считаешь, что возить людей десятой дорогой, до да лишний километр наматывать — это по-божески? Это совсем другое. Это мирское, вот. Кто бы сомневался, — расхохоталась она. Вернувшись домой, отдохнувшая Вича с радостью впряглась в работу. Надвигались рождественские праздники, и она увлеченно шуршала своими поваренными книгами. Помимо готовки и уборки, Надо было купить и нарядить елку. Планов на выходные было море, однако всем им не суждено было сбыться. Дуэль с черной ворожей не прошла бесследно. В пятницу вечером у Вичи хлынула горлом кровь, и, как мы уже знаем, Рождество она провела в больнице. А дальше все покатилось под гору. В доме появился генератор кислорода, без которого Вичи теперь не могла обходиться. Она начала хандрить, все реже бывала на улице. и жила в постоянном страхе повторного кровотечения. Каждое утро, когда деча целовала ее перед уходом на работу, Дича на всякий случай мысленно прощалась с ним. Борясь со своими страхами, она обнимала плюшевого Тедди и, надеясь на его защиту, пыталась снова заснуть. Ей предлагали пригласить сиделку из русских пенсионеров, но она категорически отказывалась. «Я не смогу нормально откашляться при постороннем человеке», А вызвать 911 я и сама сумею. О другой поездке на юг не могло быть и речи. И как результат, к весне ей пришлось вспомнить давно позабытую боль сломанных ребер. Это было неприятным подарком к ее дню рождения. «Как же я буду такая кособокая встречать гостей?» злилась на себя Вича. «Вот так всегда. Если со мной что-то случается, так обязательно перед каким-нибудь праздником». А может, ну его к бесу, успокаивал ее дича. Да и вообще, отмечать сорокалетие не принято. Сколько мне осталось тех дней рождений, не могу я ими разбрасываться. Как муж ее не убеждал, подготовка к празднику шла полным ходом. Вечи не относилась к тем женщинам, которые не любят праздновать свои дни рождения. Кто считает годы, когда есть повод собрать вокруг себя счастливых людей и радоваться, То хоть у кого-то в жизни все хорошо. С гостями дом наполнялся светом, и ее собственная жизнь уже не казалась такой безнадежной. Однако в последнее время веселые компании у них собирались все реже. «Кому охота окунаться в чужое горе?» — философствовала Вича. «Даже медработники лишний раз не заходят к безнадежным больным». Вича пытался растормошить ее. Он постоянно предлагал поболтаться, По ее любимым магазинам или сходить в греческий ресторан, от которого она была без ума. Но в бутиках ей уже не хватало сил на переодевание, а ресторанов она стеснялась из-за необходимости носить с собой кислородный баллон. Вкусно готовить я и сама умею, а наряды можно покупать в интернет-магазинах, уклонялась она. Несмотря на то, что в последнее время Вичи сама выбирала себе подарки через интернет, она знала, что на каждый праздник. Ее все равно ждет сюрприз. Дича всегда ей покупал что-нибудь неожиданное. Вот и в это утро она высунулась из спальни и углядела какую-то коробочку. Белая, золотым тиснением упаковка выглядывала из-за огромной открытки, стоявшей между нежными розами и воздушным шариком в форме сердечка. Шарик прыгал в потоках теплого воздуха отопления и также прыгало ее сердце. Она не стала спускаться в залу. а с радостным ожиданием вернулась в спальню продолжать свои дыхательные упражнения. «Интересно, что мой миллионок припас для меня в этот раз?» — гадала она, натужно откашливаясь. Дичи знал любовь жены к сюрпризам и не переставал удивлять ее. Каждый праздник она находила что-нибудь волшебное на журнальном столике в зале, а иногда небольшие подарки появлялись там и без повода. «Как это у него получается?» — хвасталась она Лёле. Наверное, за столько лет вместе он научился чувствовать тебя как себя. Наверное, — соглашалась Вича и хитро улыбалась. А может, дело совсем в другом. Каждый раз, разворачивая сюрприз, она находила там вещи, на которые когда-то вскользь или мимоходом обращала внимание мужа, будь то в магазине или на страничке в интернете. «Тебе нравится это колечко?» — звучал невинный вопрос. «Так себе! А мне-то как нравится!» Мечтательно произносила она. Удочка была закинута, и теперь оставалось только ждать ближайшего праздника. Ей, конечно, было стыдно, но зато упомянутое колечко наверняка поселится в ее шкатулке с драгоценностями. Очистив легкие от накопившейся за ночь мокроты, Вича наконец-то спустилась в залу. Она торопливо открыла белую коробочку и нашла там навороченный солнцезащитный крем для лица. Жалко, что Дичи был на работе. А то она зацеловала бы его до смерти. Но ничего, пусть поживет до вечера. Она давно мечтала об этом креме, но, зная его цену, даже боялась о нем заикаться. Приберегу-ка я это сокровище для будущей поездки в Мексику. Надежда на то, что к следующей зиме поправится, ни на минуту не покидала ее. Хоть она уже давно ничего не загадывала наперед, хотелось верить, что еще сможет какое-то время протянуть. без давно рекомендованной пересадки легких. Все чаще задумываясь о будущем, понимала, что надо начинать из-под вольготовить мужа к мысли, что скоро придет ее срок. «Как он будет один? Он у меня такой беспомощный!» — с нежностью думала она. «Без меня он даже не знает, где что лежит. Надо потихоньку приучать его к самостоятельности. Вот поедем в Мексику, заставлю его самого собираться. Пусть хотя бы узнает, где находятся его вещи». Отогнав грустные мысли, Витча пошла на кухню, готовить что-нибудь вкусненькое к приходу мужа. «Витча, ты знаешь, мне стало полегче, и я чувствую силу от праздного день рождения в ресторане», — сообщила она за ужином. «А как же твое ребро?» «Ничего страшного. Давненько мы не чревоугодничали у наших греков». Так программа праздника была утверждена. В выходные гости собрались у них дома, и веселые компании отправились. прибрежный район Балтимора, где приютился греческий квартал. За столом царило радостное веселье. Подогретая греческим вином, компания оживленно беседовала, как в старые добрые времена Вича была королевой бала. Она вся светилась, как будто не было той ужасной зимы и рождественских праздников в больнице. Душа дичи ликовала. Он жил сиюминутной радостью и не хотел заглядывать в будущее. «Зачем вы меня смешите?» — морщилась Вича, пытаясь подавить смех. Не в силах больше сдерживаться, она схватилась за больной бок и заразительно расхохоталась. «Вы же знаете, что мне нельзя смеяться!» Слезы радости тут же смешались со слезами боли от потревоженного ребра. Несмотря на это, в ее глазах сверкали озорные огоньки маленькой плутовки, и все вокруг понимали, что она не прочь прохохотать весь вечер. Острые края сломанного ребра могут сколько угодно тереться друг от друга. Их злобный скрежет, не сможет ее остановить. «Ничего, мы еще повоюем», — превознемогая боль, улыбалась Вича. «Мое время еще не пришло». Да и не могла она позволить себе уйти и бросить своих сестер на растерзание вражьей силе. «Мне обязательно нужно продержаться как можно дольше», — твердо решила Викианская воительница.